Глава двадцать восьмая Эпиграф Скитальцы в племя от других отдельно, Зато искусством может похвалиться. Моря, леса, пустыни открывают Им тайны неизведанных сокровищ, А травы, собранные их руками, Неслыханную силу обретают. Марла, мальтийский еврей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 «Жаль, что я не знаю, что сказал бы на это Равин Яков бен Тудель», — сказал Исаак. «Однако нельзя допустить, чтобы этот добрый юноша до смерти истек кровью. Позови Сифа и Рейбана, пускай несут его в Ажбе. «Нет», — сказал Ревекка, — «его надо положить на мои носилки, а я поеду на одной из верховых лошадей». «Но тогда на тебя будут глазеть эти нечестивые псы!»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 И мне ли не знать, что праведная Мириам, дочь Равина Манасии из Византии, душа которого в раю, научила тебя искусству врачевания, и ты отлично знаешь свойства зелий и силу эликсиров? А потому поступай, как хочешь. Ты у меня хорошая девушка, ты мне не неспослана, как благословение Божие, как радостная песнь, и мне самому, и дому моему, и всему народу израильскому».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 Сама мысль о том, что юная и красивая девушка ухаживает за мужчиной и собственноручно перевязывает ему рану, совершенно заслонилась и исчезла при виде этого благодетельного существа, явившегося на помощь тяжелобольному, чтобы облегчить его страдания и спасти от смерти. Ревекка сделала несколько указаний старому слуге, который часто помогал ей в уходе за больными. Тот быстро и ловко повиновался ей.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 а той, что была избрана королевой турнира. — А той, которую вы же избрали, сэр-рыцарь, — сказала Ривека. Ваш выбор заслужил не меньшее одобрение, чем ваша доблесть. Несмотря на то, что Айвенга потерял очень много крови, лицо его вспыхнуло ярким румянцем при мысли, что, пытаясь скрыть свои настоящие чувства кровени, он только яснее их обнаружил.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 А теперь мой отец в гневе и может убить бедного раба только за его преданность и любовь ко мне. Ты видишь сама, какого носителя злой судьбы вздумалось тебе врачевать и спасать. Образуемся, девушка, отпусти меня, прежде чем несчастье, следующее за мной по пятам, как гончие псы, настигнут и тебя. «Нет», — сказала Ревек, — «твоя слабость и печаль, сэр-рыцарь, заставляют тебя неправильно толковать волю провидения».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 Но в то же время у де Бросси не хватило великодушия отпустить на волю своего соперника. Тем более, что и по поведению леди Равена на турнире, и еще раньше, по слухам, об изгнании с сына из дома, он знал о предпочтении, оказываемом леди Равенной Айвенга. Итак, так де Бросси оказался способным лишь к чему-то среднему между добром и злом